«Ладно, — сказала Фара, — прыгаем, а то пингвины сейчас увидят, разорутся». Внизу между деревьев лежала ржавая крыша с лужицей воды в одном месте. Фара и Мишата прыгнули, и железо дважды бабахнуло. Немедля они спрыгнули на землю. Было довольно высоко, но мягко. Все устилало ранние листва. Сильно пахло гнездом. Мишата оглянулась и увидела — что сзади огромная клетка, а внутри ее в темноте совы. И рядом стояли клетки. Тесно, одна за одной, они расходились по сторонам. Тюрьма зверей, недоверчиво внюхиваясь спросила Мишата. «Какая тюрьма? Просто зоопарк!» ответила Фара и перелезла через заборчик на дорогу, где прогуливались земляки. неторопливые и важно девочки двинулись по дорожке. Но не совершили они и десяти шагов, как крыша задней клетки ухнула от удара, и миг спустя туловище бредуна свалилось на листву, словно грязный мешок. «Черт!» — воскликнула фара, «опять — «опять придется!» И они снова бросились убегать. По пути Мишата с любопытством заглядывала в клетки. Странные звери, иные еще были похожи на лису или волка, которых Мишата встречала. Другие походили на виденных во сне, а в некоторых клетках вообще было пусто. Тут, наверное, жили и вовсе невиданные звери. Бежать было тяжелее, чем раньше, потому что приходилось огибать людей. Бредун хрипел, плевался, но не отставал. Наконец он свалился на лавку. Фара немедленно плюхнулась на другую. Мишата остановилась и тоже присела. «Ляпа, гантеля!» — бронился бредун и удушливо кашлял. «Придется в воду лезть», — переводя дух, просипела фара. «Иначе это на целый день будет». Они еще чуть-чуть отдохнули, встали, перебрались через забор и спустились к воде. Несколько испуганных уток покинули береговую грязь и поплыли прочь. Пруд был огромный. Ближе к другому краю виднелся остров. «Гляди», — сказала фара, — «видишь, лежат, это наши». Мишата разглядела несколько детей в трусах. Голые вон те? Ну да, дураки, загорают, что ли. Подбирай юбку. А сапоги положи в подол, как я. Здесь мелко, не думай, только ступай точно за мной. Они неспешно побрели в воде, удаляясь от берега. Одинокий камень плюхнулся далеко сзади. Все уже оглянувшись, сказала Фара. Он в воду не полезет, они воды как чумы боятся. «Зачем ты им бутерброд закинула?» – спросила Мишата. «Раньше мы в парк через трубу лазили, а теперь все, бредуны заняли. Главное, их число нарастает. Я составляю карту». Она показала подбородком на оттопыренную сбоку кофту, чтобы нападать на них. «А то выживут нас из планетария. Где зимовать?» Говоря все это, Фара покачивала головой заботливо, строго, словно повзрослела припомнив свои заботы. Куда подевалось ее неистовство? Бледная, задумчивым лицом, она придерживала пальцами подол юбки и двигалась осторожно, высоко поднимая из воды худые белые ноги. Мишата тоже так шла, но все равно загребала ногами и делала волны больше, чем Фара. Розовые птицы появились сбоку. Они мирно паслись, купая горбатые клювы. Фара вошла в их толпу И некоторые птицы побежали, заторопились прочь, другие захлопали крыльями и подняли брызги. Но Фара двигалась невозмутимо, по-прежнему аккуратно поднимая ноги, сама подобная птицы. Несколько алых перьев качалось на волнах, и Фара, с сожалением, постояла над ними. «Была бы вода поглубже, я бы губами их поймала», — сообщила она Мишати. «Что же делать? И у тебя руки юбкой заняты». «Да, вот это здорово!» — согласилась Мишата, глядя на невиданные красоты и перья. «А ты с ними что делаешь?» «Волосы можно заплести, в платье заткнуть и продать можно!» «Эй, гусыня!» — завопила она внезапно диким, пронзительным голосом. Птицы ударили в воду и с грохотом взлетели, и вся вода заребила от брызгой грязи. На острове, уже недалеком, поднялись головы. «Чего?» «Сюда, гусыня!» «Колбасыня!» «Шагай», — говорю. Какой-то детина спустился к воде и пошел, плюхая и брызгая. Он все увеличивался в размерах.